Итак, значит, у нас с вами сегодня 4 октября, вот у нас 2012, и у нас с вами следующее занятие полтора. Значит, вопрос. Предыдущую запись слушали вы? А также тихо? Очень тихо. То есть все таки у нас что-то с прекрасным диктофоном. Ну ладно. Окей, сейчас я об этом не буду думать, попробую во время этого самого во время перерыва что-то поделать. Сейчас пока его около себя тогда подержу где-нибудь. Может, так будет громче. Значит, хорошо, ну, а, значит, мы начнем с младших арканов опять. Да, то есть мы сегодня будем пока проходить двоечки. Там посмотрим, что из этого будет. Вот, значит, ну, начнём мы с двойки скипетров. Ну, вообще, точнее, сперва вообще с того, что такое у нас двойки. Значит, двойки – это когда у нас а, два импульса, две каких-то разные величины либо сталкиваются друг с другом и вступают в противоречие, либо соответственно резонируют друг с другом и друг другу усиливают. Угу, да? Значит, это если про двоечку говорить. Значит, начнем мы с двойки Скипетров. Значит, а Скипетры у нас, если вы помните, это масть у нас социальная, да, и скипетр у нас прорицает в сфере свершений. Вот, и сама по себе, само по себе значение двойки скипетров, вот а, это карта, когда.. Чего? Все хорошо, нет необходимости. А, значит, сама по себе двойка скипетров, это карта, когда мы оказываемся в ситуации, когда и так ситуация достаточно ну, невкусная, хреновая, и так уже, в общем-то, да, у тебя есть ощущение, что тебя все это не устраивает и не удовлетворяет <с> а еще и происходит какое-то событие которое прям реально показывает тебе что вот так жить дальше нельзя знаете да то есть вот <с> и так не устраивает например там отношения с мужем да а тут он еще и не знаю там напился как свинья да? значит И так, соответственно, да, там на работе уже есть ощущение, что надо оттуда валить, да, а тут еще при этом и там, у начальника там, или у начальницы да, там, украли, не знаю, что-то, да, и всех теперь шманают. Ну, понятно, да. То есть, соответственно, и так есть неудовольствие, и такое, да, вот ощущение, что вот, ну, не то, не так, не туда, там, я не знаю, да, и плюс к этому еще и происходит провокация. Вот, это состояние двойки скипетров. Для того, чтобы понять, зачем это состояние в нашу жизнь приходит, да, и как, соответственно, мы на него реагируем, и что из этого делать, для этого нужно рассказать предысторию, да, то есть ситуацию, которая приводит к возникновению двойки скипетров. Да? Значит, у нас у всех есть достаточное количество, раз мы живые, то оно достаточное, количество субличностей. Что такое субличность? Это инструменты психики. Вот, да, значит, что, что такое инструмент психики? Да, это некий ты, который проявляет себя э, определенным образом там, в ситуациях. И этих субличностей у нас несколько. Понимаете, да, ну инструмент психики. Понятно, что э, в том случае, если вы там, например, разговариваете там, с чокнутой соседкой, вы проявляете один инструмент психики, в том случае, если вы разговариваете с близкой подругой, это другая субличность. Понимаете, да, если вы разговариваете с ребенком, это третья субличность, как меня иногда убивают субличности, которые вытаскивают люди, чтобы разговаривать с детьми. Мне мои дети, вот как-то не привыкшие к такому стандарту, Этих субличностей каждый раз находятся вот в состоянии крайней степени охренелости. Да? То есть это либо вы какие вы маленькие!» У меня в таком полном совершенно. Либо, соответственно, да, это вот вариант Мальвины такой «Глебушек, иди помой руки!» И вот тоже мне не привыкли к родительским директивам, и вот ни в какую совершенно им непонятно, как с ними так разговаривать. Ну, понятно, да? То есть, в общем, этих субличностей достаточно. Естественно, ты своему любимому мужчине будешь разговаривать из варианта не сю и да, не там а, милый, помой руки, возвращайся. Ну, то есть это вот из области фантастики было бы. Значит, в чем разница между субличностью и маской на всякий случай? Да, вот есть еще такое понятие, как маска, да, это когда, соответственно, не знаю, там гели там, близкая подруга на день рождения дарит там одежду на два размера больше. Вот, а Геля, соответственно, улыбается и говорит, ой, спасибо, как это приятно. Ну вот, да, внутри себя думает, сука, ну вот. <свят> да? а в этом случае понятно, что мы имеем дело, с, имеем дело с маской, понимаете, нет? То есть это когда у тебя внутри одно, а наружу другое. К слову сказать, маски никого не обманывают. Вот мы вечно наивные, да, как не обманывают нас чужие маски, так и наши собственные не обманывают. Я помню по этому поводу, значит, к Женьке Бродецкому с Андрюхой приезжаем, там у нас бой был буквально между моей мамой и моим мужем, но вот они никак совершенно оба сильные, оба, значит, властные, значит, и Андрюшка говорит, значит, ну я же молчу! Вот, а бродецкий ему говорит: ну да, говорит, конечно, тут по тебе не видно, о чем ты там молчишь, когда ты молчишь. Маски никого не обманывают. Понимаете, да? То есть не обязательно что-то говорить для того, чтобы было видно. Но вот Люди считывают это очень легко, на самом деле, да. Значит, вот маска это не субличность. Понимаете разницу? Субличность это когда, соответственно, ты внутри меняешься, да, ты, ты проявляешь другого себя. Понятно? Вот. И при этом, в принципе, да, различие между вот этими субличностями, оно бывает достаточно серьезное, вот, и понятно, что если вот субличность – это инструмент психики, то, я думаю, вот, э, если вы размышляете над словом «инструмент», то вам станет понятно, что, например, там можно, конечно, пилой забивать гвозди, можно, правда, можно, э, там ручкой как-то, да, вот там, привет, значит, стучать, но при этом точно совершенно это не будет удобно делать, понимаете, да, то есть, в общем-то, и не факт, что гвоздь будет хорошо забит, да, опять же, в какую поверхность и прочее, прочее. Вот, иначе говоря, вот как вообще рождаются субличности? Значит, два способа рождения субличности существует, Значит, один из них достаточно естественный. Это когда ты оказываешься в ситуации, который, для которой у тебя нет инструментов. Понимаете, да, то есть некая новая, необычная для тебя ситуация. И в результате, соответственно, да, ты получается, что э, потихоньку развиваешь в себе там некие новые свойства, да, ну вот, и таким образом субличность появляется, да, то есть, ну вот. Иначе говоря, сталкиваешься с ситуацией, а потом после этого уже создаешь под нее инструмент. Вот. Второй способ, он более забавный, это когда, соответственно, у тебя уже есть представление о том, какая это должна быть субличность, но нет навыков изнутри. Вас, наверное, удивляет, что такое возможно, и тем не менее, вот когда у нас, например, у тебя есть детки? Нет? У тебя есть детки? Есть, отлично. Вот когда у нас Наташа, первый раз, я надеюсь, Наташа правильная девочка рожала в роддоме, значит, получила в руки первого своего бебика, она уже таким образом знала, что нуждается в открытой субличности под названием Мать. Понимаете, да? Но реально еще этим инструментом пользоваться не умела. И инструмент не был заточен под реальные потребности самой же Наташи ну и так же как и ее ребенка понятно да то есть были некие представления о том социально навязанные да что такое быть матерью но реально эта роль ни разу не игралась или когда у нас Леночка совсем недавно пошла в первый класс когда ее родители одевали в белый фартучек да там и черную форму и вручали ей ранец она переполнялась гордостью от того что она теперь первоклашка но что это значит реально она не знала Понятно, да, то есть, а, или там, когда у нас там Вася, будучи совсем еще молоденьким, все-таки согласился однажды а, на то, чтобы сходить в ЗАГС с девицей, да, после надевания кольца, он во пытался чувствовать себя молодоженным, но как-то, в общем, не очень понимал, что это значит. Понятно, да, то есть, это когда а, изначально появляется название, да, или там Ирочку, да, Свету, Свету, а ты с Яром, да, вот... Ага, все хорошо. Значит, соответственно, мне просто про тебя все уши прожужали, мне по этому поводу имя все никак не, не, не отпечатается. Значит, соответственно, да, или когда, соответственно, там свету вдруг повысят в качестве начальницы отдела, и она ходит, да, там смотрит на свой стол, но не очень понимает, что изнутри такой будет начальницей. Уловили, да? Хорошо. Значит, при этом, чем больше у вас субличностей, тем более пластичная ваша психика и более пластичное ваше поведение. Это понятно, да? На самом деле, в принципе, если у вас есть достаточный набор субличностей, ум выбирает ту субличность, которая сейчас наилучшим образом справится с ситуацией автоматически, исходя да, чаще всего из эффективности. Но при этом всегда ли так? Дело в том, что для ума а Знаете, вот есть такая тема внутри нас, что когда а, есть какая-то уже изученная субличность, сколько угодно, да, там, ну, не знаю, как это, господи, а, вот, а, значит, сенсорики, вот, значит, а, прекрасная геля опять вот у меня под раздачу попала, кстати, может, и Лена тоже, значит, гелия, покупая тебе новые туфельки, очень красивые, и удобные туфельки, но при этом в том случае, если ей звонят и говорят, пошли пошмонаемся по Москве, умная геля новые туфельки шамонаться по Москве не наденет. Она оденет старые проверенные. Понимаете, так? Да? То есть ей не хочется да, там, через 2 часа шамонания, выяснить, что все таки они несколько где-то натирают. Ну, понятно, нет? То есть, соответственно, когда вот... Особенно мне нравится вот эта тема с субличностями, когда происходит знакомство. Вот это вот прекрасная история. Значит, вот Мариночка познакомилась с новым мужиком, он, значит, ее там восхитил, и Марина ради него специально собрала самую прогрессивную Марину внутри себя. Понимаете, да, вот самое лучшее, что у нее есть – Да, вот что она там наузнавала, что она там для себя поняла, из разных, да, там частей надергала и собрала такую специальную Марину именно для этого мужика. Если была внимательна, еще учла и то, какие ему нужны Марины. Но если была невнимательна, то, соответственно, собрала ту, какой ей хочется быть в первую очередь, да. Вот, ну тогда собирала его грубо говоря там глядясь в некое зеркало внутри себя мы кстати действительно почастую любим каких-то людей потому какими мы с ними можем себя проявлять ну понятно нет вот да и сам человек не очень но вот то как а, при ним можно хвостом покрутить это прям прям клево Ну вот, значит, собрала из себя Марину, вот эту новую, значит, Марину супер-пупер, э, на которой еще ничего, там, не юзаную еще Марину собрала, короче. <свят> вот, и благополучно начала с ним общаться. Значит, пообщалась раз, пообщалась другой, да, вот. И на какой-то момент времени оказалась в ситуации, которая восприняла как а, критичную. Понимаете, ну, в зависимости от там, степени там, продвинутости Марина, да, это первый раз случилось либо там, через 3 часа общения, либо через 3 дня общения. У некоторых очень продвинутых барыши, ну через полтора месяца, все равно не позже. Ну, вот, да, то есть столкнулась с какой-то нетривиальной для себя ситуацией, да, которая, соответственно, её там, напугала в той или иной степени, ввела в состояние стресса. Ну, просто люди разные по стрессоустойчивости. Да? Вот, ну, вот у неё там, это случилось ну, там, через недельку, предположим. Значит, высокая стрессоустойчивость для недели. И понятно, что когда он, а, то есть когда она оказалась в стрессоустойчивой ситуации, она отстранила, как это всегда бывает, нафиг вот эту новую свеженькую Марину и включила старую добрую со всеми ее закидонами и недостатками, зато проверенную в боях. Правильно? Это я помню, у меня была совершенно. Чумная ситуация, значит, с одним мужиком прекрасным. Значит, у меня тогда был период, когда я прям вот собирала из себя все время таких девочек-девочек, таких всех наивных-наивных. Вот, да, ну вот я такую вот, значит, мужику выдала, а вечером, через два дня, мы только-только были еще знакомы, значит, мне позвонила его друг и сказал, что, значит, этот парень напился и порезал себе вены, поэтому мне надо срочно приехать. Ну, дела молодые, мне там сколько там лет 19 было? 20 лет назад, ужас. Ну вот, и я к нему туда приезжаю, первое же я вхожу в квартиру. Я обнаруживаю очень много этой крови, ну, а у меня частично медицинское образование, ну, не законченное, но, тем не менее, знаешь, все таки я медик. Вот, ну, и понятно, что запах и по количеству, и по цвету этой крови, я понимаю, что там дело не шуточное, да, что я вижу, в общем, кровь венозную, да, в большом количестве. И я вхожу, а он, значит, в таком пьяненьком бреду, такой весь сидит, хороший, и я открыла рот. И в общем, короче говоря, он у меня в течение двух дней ходил на цыпочках, я ему сама колола, потому что у него тут же началось заражение, да, прочее-прочее, потом я его наживую зашил зашила, потому что мне было похрен, он был достаточно пьян, ну вот, да, и в общем, а, и я видела, да, вот это его состояние в крайней степени ахуе, да, ну вот от того, что он вообще не ожидал, значит, от, от меня тогда, которая, простите, 42 килограмма, да, там метр 50 роста, значит, соответственно, благополучно, Э, так вот на него орала, таким басом, да, и, соответственно, ну, у меня была ситуация, там, э, оправданий, если все какое-то искать, да, то он просто мог сдохнуть откровенно, ну, вот, да, и здесь я уже не выбирала, да, то есть сейчас, наверное, я бы всплеснула руками и сказала, боже мой, что же делать, но тогда мне не хватило, и кого бы ему уколы кто-то другой, ну, в общем, да, ну, тогда, в общем, я чип в одном лице была, и гаечка тоже заодно, На вот, Другая история была. Значит, и понятно, что когда она уже, упс, показала себя в своем истинном свете, а понятие «я», оно вообще мутирует, да, поэтому истинный свет, да, можно говорить только в кавычках, не было в новой вот этой супер-пупер-марине вранья, понимаете, да, было желание быть такой, но при этом, да, сработало отсутствие навыков быть такой. Согласны? И в связи с этим, ну что там, в общем, неделя прошла, прошло две недели, потом уже еще. И мы видим стандартную ситуацию, независимо от того, какой был мужик, с какими свойствами, с каким характером, мы видим ту же самую Марину, которая благополучно привела буквально уже там через месяц ситуацию в привычное для себя положение. Все как всегда. Понимаете, нет? Да? Это, в общем, такая абсолютно типичная история, причем неважно там, для мужчин, для женщин, да. То есть вы через какое-то время, рано или поздно, так или иначе, значит, вваливаетесь в старую себя, а старым инструментом, что бы ты там, я не знаю, как, как это, как-то по этому поводу, что бы я ни делал, каждый раз получается, какой-то анекдот был об этом. Ну, неважно. В общем, будет получаться каждый раз одно и то же. Смысл в этом. Ловили? нет? Хорошо. Значит, и смотрите, к чему я вот про двойку скипетров, да, и про субличность. И вообще, с субличностями имеет смысл внутри себя вообще работать, да, и обращать на них внимание. Значит, дело в следующем. То есть, вот, да, немножечко назад от двойки скипетров. Помним еще пока: двойка скипетров, и так хреново, а тут еще блин, да, еще дополнительная какая-то неприятность. Значит, и так хреново в двойке скипетров. Предыстория двойки скипетров было потому, что ты пыталась не фиг... или пытался с убличностью, которая не справляется с ситуацией, продолжать автоматически действовать. Это понятно, нет? Давайте. Значит, вот про якобы не понявшую меня Свету: Значит, вот как эта дама прекрасная, вот знаете, зачем она такое лицо делает, нет? Сейчас я вам расскажу: для того, чтобы никому в голову не пришло, что она абсолютно гибкая, морально всепрощающая и позволяющая на себе ездить. Значит, так как эта прекрасная леди не любит, когда на ней ездят, она научилась делать морду, при которой кажется, что к ней бесполезно на эту тему обращаться. Ну, вы же понимаете, да, как быстро ее раскусят и вот на очередной работе. Значит, опять же, она там сидит, устраивается четко, узнают, да, до шести вечера, не позже. Ну, вы понимаете, да, что уже пол 11 да, и Мариночка все еще, не Мариночка, а Светочка все еще на своей прекрасной работе, потому что, ну, конечно же, этого надо было отпустить, потому что у него личная жизнь, а, в общем, здесь ее как будто бы нет, да, там этого надо было по этому поводу объяснить, отпустить, и еще там, я не знаю, там, закрыть какую-то дырку там в чем-то еще, да, то есть, ну, классическая история. И вот эта хреново, да, вот сидит там пол-одиннадцатого, ей опять грустно, потому что на ее зарплату это никак не влияет, понятно, эта переработка, влияет это только на нервотрёпку, и при этом спрашивать с нее будут гораздо больше, чем с тех, кого она же отпустила на Новый год или там еще куда-то. Ну, знакомая история, правда? Значит, то есть и та хреново связана с тем, что вот а, автоматически света пользуется той своей субличностью, которая эту ситуацию вырулить не может. Понимаете, нет? И это достаточно сильно мешает ее движению. Есть только два способа заставить прекрасную Светлану создать себе новую субличность или воспользоваться редко используемой, которая умеет что делать. Да, вот, вот это умеет. Значит, простите, была... Очень короткая отход от темы, очень короткий. Сейчас уже вернусь. Значит, прекрасная соседка у меня однажды была. Я вообще с соседями не дружу, а тут так случилось. Значит, а, а еще одна не прекрасная соседка. И вот значит, Галя, моя прекрасная соседка, значит, я к ней прихожу и вижу, как она с абсолютно мученическим выражением лица в передничке, это она, значит, убиралась. Вот как зомби уже сидит, а за столом сидит вот эта вторая соседка в легком подпитии и продолжает ей рассказывать про свою жизнь. Так как, в общем-то, эту историю я не первый раз наблюдала, да, и Галины, в общем-то, стыдливые жалобы на эту тему слышала, я пресекаю ситуацию, как только хожу и «Так, Галя, ты мне обещала помочь повесить шторы, ты что я вообще, сколько я тебя ждать буду?» А третий сосед, понятно, меня побаивается, ну, в общем, по вполне очевидным причинам, я же не хочу, чтобы она у меня тоже так же сидела, Ну вот, она знакома супер субличности и с названием "палец в рот не колоти». Значит, и она тут же как-то очень быстро собирается, уходит. Ну вот, Галя мне вот смотрит мне говорит "спасибо большое", да, понятно, она никуда не собирается идти, потому что не было никаких штор и все это для нее очевидно. И значит, с облегченным выражением лица дальше начинает убираться. У нее такой муж, когда нельзя прийти, он не может прийти домой, а дома не убрано. Понимаете, поэтому у нее там двойной невроз. Значит, я выхожу, дохожу до кухни уже в своей квартире. Понимаешь, я сделала что-то не так. Возвращаюсь, звоню в дверь. Мне открывает Галя. Я говорю, ну что, пошли чайку попьём. А она стоит с пылесосом, и у нее такая небольшая смесь чувств на лице. Она откладывает пылесос, изображает мне всяческую радость и говорит, пошли, конечно. Я говорю, нет, ты не поняла. Значит, смотри, сейчас нужно сказать очень простую фразу. Иссет. «Зайди, пожалуйста, попозже, мне сейчас некогда». Она у меня вот так, значит, просто вот в таком крайней степени, да, там затруднение смотрит. Я говорю, смотри, это просто. Хочешь, я тебе на бумажке напишу, надо будет просто зачитать. Она начинает сползать по косяку спиной, Не мучай меня, я говорю, не <свистит> будешь здесь стоять и не пылесосить, до тех пор, пока не скажешь. Но нет у нее субличности, понимаете, да, которая способна близкому человеку, понимаете, да, там для дальнего, может, такая и есть. ну для близкого она такую.. То есть, видимо, я так понимаю, она так неприлично это говорит, что близкому так не скажешь. Ну, то есть, да, иначе почему бы близкому человеку ее не использовать? Вот. Нет, да, то есть, и а, получается, что вот само по себе двойка скипетров – это состояние, которое реально, вот, ну, мы, чтобы запомнить карту, называем между молотом и наковальней. То есть есть наковальня, да, там старые субличности, которыми ты привык пользоваться, такие хорошие, старые, объезженные, не абсолютно уже неэффективные, ты уже вырос, да, но на всякий случай повторяешь то же самое. Ну, Как бы чего не вышло, знаете. Вот, лень, там, не знаю, да, там не хватает мотивации, а, там а, много автоматизмов. Ну вот, да, то есть это наковальня. И молот, как ухудшающаяся ситуация, разово ухудшающаяся. Понимаете, да? Вот, а, то есть, в принципе, в данной ситуации я понимаю, что я для бедной Гали была немножко молотом. Ну, Потому что я ухудшала ее ситуацию в данной ситуации до невероятности, да, когда а, я правда же не отвяжусь, пока она мне не скажет. Вот, ну, По крайней мере, делаю вид, потому что реально, конечно, я от нее отвязалась, что я буду мучить бедную девку. Значит, она тренинг не заказывала на дом. И, соответственно, ей придется это сделать, если она хочет, не знаю, там жить. Да, ну, жить, существовать, понимаете, да, быть в порядке. Это то, чего от вас добиваются. Ну, вы же хитрые, я тоже хитрая. Нам быстрее, что надо сделать? На другую работу пойти, правильно? Другого мужика. М? Ну, если к тому же пришел с этим мужиком, значит, что? Не тот мужик, Правильно? Если в этой же ситуации оказался на работе, значит, что? Опять не повезло. Непосредственное состояние на двойке скипетров – это всегда злость. То есть, что ты испытываешь на двойке скипетров? Изначально, в принципе, это ярость. Ярость – это переживание, которое внутри нас включается на преодоление препятствий. Да, есть препятствия, в данной ситуации непреодолимы. Включаем ярость. Дальше после этого оно мутирует из чистого вида ярость, превращается в злость. Что такое злость, в отличие от ярости? Это когда виноват кто-то наружу или внутри. Может превратиться в обиду. Это когда, совестно, да, тебе становится жалко себя, например. Да? Ну и, в общем, прочие подвиды. Понятно, да? То есть на двойке скипетров изначально на самом деле ты еришься, а дальше уже смотрим автоматически. Террористы-агрессоры быстрее начинают злиться, мазохисты злится на себя, продвинутые на свое подсознание или на своих родителей, тоже очень полезная штука, вот, значит, на свою карму. Вот, можно еще понять, да, то есть в любом случае получается, что энергия приходит, приходит на преодоление того барьера, который мешает тебе естественным образом создать новую, красивую. Да, в данной ситуации вполне себе корректно употребимую субличность, понимаешь, да, приходит на это ярость, на преодоление, а ты вместо этого, соответственно, дел, занимаешься чем угодно другим. Вот, то есть э, состояние двойки скипетров, всегда вот прям читаем как злость и не ошибаемся, спрашивая там, что происходит там на той работе, где сейчас вот, например, там Ольга работает. Двойка Я говорю. Смотри, ты сейчас злая, как печка, потому что и так там хреновая ситуация, а тут еще там, я не знаю, одновременно две продавщицы, да, там благополучно, значит, свалились от гриппа. Да, и так, в общем-то, ты на работе днюешь, и ночуешь, а тут еще должна быть в двух персонах одновременно. Ужас, правда же? Нет, да, то есть ты злишься. Что не надо делать? Ну, вы догадались, да? Не нужно менять место дислокации. Пространство намеренно создавало тебе ситуацию, чтобы загнать тебя в угол. В твоих же интересах, слову сказать. Сколько ты по дороге пропускаешь, да вот, ну вот за счет того, что используешь некорректные субличности, ужас просто. Понимаете, да, то есть твоя жизнь прям по капле теряет, ну не знаю там успех, эффективность, там прочее, да, все это из тебя вытекает. Вот не хватает этой субличности, она очень нужна. Пространство тебя загоняет в угол. А ты из этого угла благополучно очередной раз бегаешь. Делай уже правильное действие. Двойка скипетров, понимаете, она в любом случае будет тебя преследовать. Есть героические личности лет по 10 на одну и ту же тему в двойке скипетров. Понимаете, очень сильные. Очень сильные. Помните по поводу кор... вороны, да, анекдот? Я, да, я сильная, да, я смелая. Такая. Не помните, Ну как-нибудь расскажу. Прекрасный анекдот. Значит, соответственно, бесполезно менять место дислокации. Знаешь, как вот я обычно рассуждаю, типа, ну, все равно с этим уже я решила расставаться. Да? У меня есть такое понятие, как раскачивать лодку семейного очага, или там не семейного, а парную лодку. Да? То есть все равно уже для себя решила, что мы разводимся. Ну, почему бы тогда не поэкспериментировать? Ну какой смысл экспериментировать на хорошем новом, когда можно на старом, которого уже все равно с ним расставаться решила? Ну же логично, правда? Ну вот. Ну какой смысл да, идти на новую работу и там пытаться расставить границы? А ты попробуй здесь уйти в 6. Несмотря на то, что все ждут, что ты уйдешь пола одиннадцатого. Ходишь в 6, они тебе звонят, ты где ты? Дома. А что? А ты же обещал, ну да, только у меня голова болит. В не работает лень, помнишь? Ну и что делать, да? Конечно, они будут недовольны. А ты что думаешь, что ты можешь из этой ситуации выйти, где на тебе все ездят, и быть хорошей? Ну, понятно, нет? То есть поэкспериментируйте на старом месте. Ну, все равно же уже готовы с него валить под яростью-то. Поэкспериментируйте. Глядишь, не надо никуда валить. Я помню, у меня прекрасная девица была. Значит, пришла ко мне на секретке Резада в таком абсолютно мальчуковом варианте, такая пацанка вполне себе уверенная. Вот, и по дороге прям мягчал, мягчел, становился более такой медовый, подвижный. А зам директора в какой-то фирме, которая алкоголь производит в жутком количестве, кругом одни мужики. И вот она, значит, бойбаба. Вот, и тут с ней случилось счастье. Она забрюхатила очередной раз, значит, через столько лет. 14 лет разницы между детками в результате, героическая женщина. И вот она, значит, такая сидит в пузе, уже такая благостная абсолютно, а начальник хам вообще выходит начинает на нее орать. Она на нее поднимает глаза и говорит, не кричите на меня, пожалуйста, а то я описываюсь. Он останавливается, а она, баба вечная, смотрит, так на нее молча уходит в кабинет. Думал, часа два. Вот. Дальше достаточно просто состроить скорбную гримашку, чтобы он уже спрятался спрятал, у себя в кабинете. Вот. То есть с криками в отношении нее было покончено. Да, да это вот ну, как-то так, хоть матом, хоть как угодно, ну, поэкспериментируй. Ну, все равно уходить собираешься. Да, ну что тебе на самом деле? Не так, так еда, как-то прокатит. В любом случае, надо делать новое. Понятно? вот Или же, скажем так, делать то, что делала в других ситуациях. Ну, не делала здесь, но новое для здесь. Понимаете, да? Потому что иногда у нас есть прекрасные субличности, которые просто используются не там. Вот представь, что это твоя собака. Ну, ты как-то с ней разговариваешь, когда она там охреневает. Ну, всё, с начальником так же, нормально. На место. Вот, Хорошо. Понятная история с двойкой скипчей. Значит, итак, смотрите, видите, как важен контекст? Вот так просто да, Вот посмотреть, что за ситуация. Ситуация злости, когда пространство тебе показывает, да, что э, тебе нужно меняться. Недостаточно. Понимаете, да, там само не пройдет, недостаточно. То есть в любом случае, да, надо говорить о том, что. Ты пытаешься по-старому, а тебя вынуждают по-новому. Очень хорошо. Двойка скипетров перевернутая. Значит, очень похожая на прямую карта. Из, перевёрнутой в, из прямой в перевернутую не превращается так же, как и обратно. Ну, сейчас объясню разницу, будет все прекрасно. Двойка скипетров перевернутая чудесная волшебная возможность. Чудо-волшебство. Значение карты. Значит, смысл в следующем, значит, вот если мы там приводили пример с прекрасной светлой, на которой все ездят, да, значит, у них на работе появляется, там, не знаю, некий начальник, который, знаете, такой немножко американец, для которого важно, чтобы все было по времени и в соответствии со служебными обязанностями. И хочет того, значит, прекрасная леди или не хочет, Да, но ей придется через эту чудесную волшебную возможность, да, то есть прям начальник прям супер, не то что предыдущий распиздей. Но у нее то нет инструментов, чтобы работать от сих до сих, да, и не брать на себя чужие обязанности. Ну или другая история, ну забеременеет прекрасная девушка. Я вас уверяю, в этом случае до пола одиннадцатой фигушки на работе посидишь. Понятно, нет, то есть. Или там, не знаю, там, роман у нее такой, что в 6 вечера он уже сидит под дверью, там, на машине. Нет, на машине под дверь не получится. Ну, неважно, где-то он там сидит явно. На машине, ну не под дверью. Вот, и ее ждёт. Да, у нее каждые 15 минут да задержки. Это состояние, когда она уже о работе думать не может. Тут уже хоть, хоть головную боль, хоть зубную прицепляя все равно надо валить. Понятно, нет? Значит, иначе говоря, да, что при этом в, этом, вот в этой двойке скипетров перевернуты чудесная волшебная возможность, которая предполагает, что тебе необходимо, да, там, по дороге обретать навыки, но охота пущей неволи, помните, да, потому что тебе прям очень хочется это получить, удержать, а ты не знаешь как, приходится учиться по ходу пьесы, И в этой двойке скипетров перевернутый, пожалуйста, услышите, есть оттенок такого служения. Понимаете, да, там служение, смирение. Вот когда так хочется, что ты ради этого готов, ну, не знаю, да, там э, совсем, ну, вот, скажем, из автоматизма выходить, да, и быть очень внимательным и воспринимать это, скажем, ну, там с легким сердцем в той или иной степени. Понятно? Нет. Хорошо. Значит, ну, в э, двойка скипетров прямая для непонятливых, перевернутые для понятливых. Иначе говоря, двойка скейпторов принимает для людей, у которых минусовая карма, а значит, они непонятливые. Как минусуется карма? Ты раз показали, что это неэффективно. Ты говоришь, нет, я по-другому не могу, ну прости. Вот, да, то есть, соответственно, минусовая карма, это когда ты ухудшаешь, ухудшаешь, ухудшаешь свою ситуацию. Помните, я вам уже цитировала Бродецка в этом плане. Если ты обнаружил, что в яме, первое, что надо сделать, это перестать копать. Вот минусовая карма в крайней степени тормозов. Они продолжают копать. При том, что, очевидно, же они уже в яме. Перевернутые, соответственно, для у кого плюсовая карма, те, которые понимают по-хорошему. Половили? Поэтому так выпьем же за то, чтобы в нашей жизни. Возникали только двойки скипетров перевернутые, правильно? Они как-то милее. Вот, Можно ли отказаться от двойки скипетров перевернутой, если это перспектива новой работы? Да пожалуйста, ты хочешь не ходи, Ну, сам дурак, <соцентрически> <соцентрически> не мешает. Значит, будет ли за это прямая? Да нет, в общем, не обязательно. Они не связаны между собой. Очень хорошо в свое время, значит, у меня девочка одна была, которая картинки такие образы рисовала и раскрашивала этим старшие арканы. Не все получались красивые и оригинальные, но на двойке скиптеров прям конкретно запомнилось. Это консультационно, видимо, моя лошадь приехала, в смысле телефона. Рисовали как, что двойка скиптеров прямая, кот в клетке, его вытаскивают за шкуру, а он шипит и выдирается. А двойка скиптеров перевернутая, это та же самая клетка, тот же самый код, только баночка с вискосом. ну вот так. наружу топает. Понятно? Хорошо, значит, в том случае, если отношение к тебе, двойка скиптеров прямая, ты меня злишь, у меня с тобой не получается, да, там то, что я привык, то, что я привыкла, двойка скиптеров перевернутая, прям вот ощущаю у тебя вот что такое прям новое светлое в наших отношениях или ты для меня новое светлая, да и я в общем готов там готова меняться учиться да там делать что-то другое перспектива новой работы двойка скиптеров прямая ну те же грабли на которые ты наступишь работы новые грабли старые но вот двойка скиптеров перевернутая в работе есть какой-то подарочный аспект да при этом ты не будешь до конца готов кстати как менять автоматизм кто не знает Кто-нибудь был, когда кто-нибудь был в, как ее называют, господи, в, в, кто будет машину, покажите руки, благодарю. Был опыт, когда надо было на машине ездить на, в, в странах с левосторонним движением. Вот что делала? Вот как с правостороннего на левосторонний переходила? спокойно ну, там делала что ну, пыталась сворачивать, и надо. Пытала сворачивать. То я знаешь мне Андрюша делал да в Таиланде первый раз он это сам приехал домой взяв ее только-только в аренду пришел домой и сказал, коньяка. значит нет это не то что надо делать значит он выезжая на любой перекресток он себе говорил левостороннее движение Иначе говоря, да, то есть то, что ты делаешь автоматически, тебе нельзя делать автоматически, понимаете, да, в тех местах, где а, у тебя, ну вот, то есть каждый раз, когда возникает ситуация а, по использованию этого навыка, понимаете, там, где был автоматизм, очень внимательно, почти шепотом делаешь по-другому, раз. Два, три, четыре. Понимаете, да, и через какое-то время у тебя формируется новый автоматизм. Страшнее всего ему было обратно в Москву приезжать. Но он сказал, что здесь не потребовалось даже 15 минут. Невозможно разучиться кататься на велосипеде. Если вы думаете, что при появлении новой субличности старая сдыхает, нифига, она не сдыхает. Просто по большому счету, да, ты перестаешь ее использовать бездумно, автоматично, каждый раз, да, там, в схожих ситуациях. Ну, на что они автоматизмы? Понятно, да? У тебя появляется выбор осознанный через какое-то время, когда новая субличность наработана. А в том случае, если она еще дальше наработана, то через какое-то время ты автоматически делаешь, ну, выпускаешь правильную субличность. Все понятно? Молодцы. Перерыв.